Снега постепенно пропитываются в почву, а дождь, какой бы он ни был, как ртуть на ладони, сбегает с поверхности во враги дебалки Взбурлит, прошумит и нет его. Уже через несколько минут, при том большом ливне, взыграли ручьи и потоки, сильные, быстрые, спененные. И тогда буранлинцы стали бегать и прыгать по ручьям, пускать тазы и корыта по воде.